Сестры еще несколько раз пытались поговорить с ней на эту же тему, но у них так ничего и не вышло. Аманда была еще не готова к тому, чтобы вернуться к нормальной жизни. Скорбь ее оставалась слишком глубока, а рана слишком свежа, чтобы она могла думать о чем-то, кроме своей потери. Мысль о том, чтобы по-прежнему находить в жизни удовольствие, казалась ей кощунственной. С тем они вернулись в Лос-Анджелес. «Как мама!» — спросил Пол, прилетевший из Нью-Йорка вечером того же дня. «Как у нее дела? Лучше?» «Хуже», — печально ответила Джен, которая встретила мужа в аэропорту, чтобы отвезти домой. Откровенно говоря, мама совсем расклеилась. «Луиза считает, что ей нужно начать принимать прозак, а я... я просто не знаю. У меня такое ощущение, что она твердо решила как можно скорее отправиться вслед за папой». «Да, не исключено, что именно этого он и хотел бы», — заметил Пол. «И Аманда это знает». Они с Джен уже несколько раз ссорились из-за этого. Однако Пол продолжал держаться мнение, что Мэтью Кингстон был слишком эгоистичен. И Джен, хотя и не признавала этого открыто, начинала понемногу склоняться к мысли, что влияние ее отца на Аманду было, пожалуй, слишком велико. «Ты говоришь совсем, как моя сестра!» Все же огрызнулась она. «Знаешь, я хочу спросить тебя кое о чем». Она на мгновение отвлеклась от дороги, чтобы посмотреть на него. И Пол улыбнулся в ответ. За время своего пребывания в Нью-Йорке он успел соскучиться по жене и был искренне рад видеть ее. «Спрашивай!» — кивнул он. «Впрочем, я, кажется, уже догадался. Ты хочешь, чтобы я свел Аманду с моим отцом?» — Нет проблем, дорогая. Это я устрою. Джек не будет против, вот увидишь. Это была настолько дикая идея, что Джен даже не рассердилась. Губы ее трогнули в улыбке, но взгляд оставался серьезным. И Пол понял, что она хочет спросить его о чем-то действительно важном. Откровенно говоря, начала Джен, тщательно подбирая слова, у меня на уме было кое-что другое. Она ненадолго замолчала, словно в нерешительности. Джен действительно не знала, как сказать мужу о том, что она задумала. Однако ей очень хотелось знать его мнение. «Выкладывай, Джен, что там у тебя?» «Я хочу, чтобы мы с тобой... мы вместе сходили к врачу, к самому лучшему специалисту. В последний раз мы с тобой говорили об этом полгода назад, но за это время ничего так и не произошло». «Я очень волнуюсь, Пол!» В ее глазах появилось умоляющее выражение, но Пол только раздраженно дернул плечом. «Опять ты за свое!» — в сердцах воскликнул он. «Но почему ты никак не можешь успокоиться и взглянуть на вещи здраво? Я же сказал тебе, что все будет в порядке. В последние полгода я работал над самым большим контрактом в моей жизни, а для тебя, похоже, все это не имеет значения» только и думаешь, что о ребенке. Да в том, что, как ты выражаешься, ничего не случилось. Нет ничего странного. До меня и дома-то почти не было. Я то сидел в Нью-Йорке, то мотался по всей стране. Как после этого ты можешь утверждать, что у нас есть какие-то проблемы? Это звучит по меньшей мере глупо. Джен нахмурилась. Она поняла, что он просто не хочет никуда с ней идти очевидно, не сомневаясь, что с ним-то все в порядке. Каждый раз, когда она заводила разговор на эту тему, Пол изобретал все новые и новые причины и предлоги, чтобы отложить решение этого вопроса на будущее. Но ведь они действительно старались, старались изо всех сил. И Пол, кажется, начинал понимать, что что-то неладно, хотя открыто признаться в этом ему еще не хватало мужества. «Я просто хочу знать, в чем дело», — решительно заявила Джен. «Я должна быть уверена, что с нами, со мной все в порядке. Если же я больна, то пусть врач скажет мне, что это за болезнь, чтобы я могла начать лечиться. Вот и все, что я прошу, Пол. Разве это много?» Ее глаза наполнились слезами, и Пол вздохнул. «Тогда почему ты до сих пор не обратилась к врачу?» — спросил он. Сходи в клинику, пусть у тебя возьмут все анализы и назначат комплексное обследование. Но уверяю тебя, Джен.